Глава 10. Трафик. Топливо вашего продвижения. И вот мы с вами на завершающем этапе исследования системы продвижения. Осталось встроить всего один элемент – трафик. В маркетинге трафик – это количество пользователей, зашедших на сайт за определенное время. В нашем случае под трафиком мы будем понимать поток людей, которые могут быть заинтересованы в вашем продукте. В отличие от других элементов системы, твёрдых, похожих на шестерёнки, трафик ассоциируется у меня с чем-то жидким, густым. В метафоре автомобиля, как системы, это топливо, которое заливают в бак, а ещё это завершающий этап перед тем, как завести двигатель, запустить систему. Помню, когда я была маленькая, папа купил первую в своей жизни машину. Красный Запорожец. Как мы с братом тогда радовались. Какой он был пучеглазый, блестящий, вонючий. Теперь у нашей семьи есть автомобиль. Гордости не было предела. Мы рассказывали о папиной покупке всему двору, тыкая в запорожец пальцами. Вот, это наш. Только вот запорожец часто ломался. Папа копался у него под капотом целыми днями и за полночь возвращался, чумазый и голодный. Всё это время мама не смыкала глаз и кидалась накрывать на стол, как только слышала его тяжёлые шаги на лестнице. Мы с братом тоже ждали папу, лёжа под одеялами и прислушивались. Очень было интересно, починил папа машину или нет. Если папин голос с кухни был радостный, значит, починил. Если папа вздыхал, значит, надо чинить дальше. Так ремонт Запорожца стал папиным хобби. Как-то мы поехали на Запорожце в Омск, к бабушке. Дорога из Томска в Омск, 894 километра, и, конечно, пучеглазый сломался по пути. Пока папа лазил под капотом и пыхтел, а мама вздыхала, мы с братом вертелись рядом. Неужели мы будем ночевать прямо здесь, на дороге? Поедем или не поедем? Это же целое приключение. Помню, папа проверял заряд аккумулятора, что-то откручивал и прикручивал гаечным ключом, доливал бензин и пробовал завести мотор. Заглохнет или нет? Уже тогда я знала. Без бензина машина не едет. Бензин должен быть качественный и обязательно 93-й. А еще машина не едет, если внутри у нее что-то сломалось. Если уж поломался стартер или еще чего хуже, тут сколько 93-го не лей, не поможет. Трафик – топливо для вашей системы продвижения. Мы заливаем его, когда все остальные элементы уже выстроены, чтобы проверить жизнеспособность системы. Если система при запуске трафика заводится, значит, все шестеренки в ней встроены согласованно. Системный трафик. Когда трафика нет, система продвижения не работает, какой бы идеальной она ни была. И это плохая новость. Хорошая новость в том, что даже если система не идеальна, но в ней есть трафик, она будет работать. Будет сбоить, внезапно останавливаться, скрипеть, но работать будет. Даже если система не идеальна, но в ней есть трафик, она точно будет работать. Трафик — один из ключевых элементов системы, хотя, кажется, я так пишу о каждом элементе. К сожалению, о нем часто забывают. Возможно, поэтому так часто я вижу, что элемента трафика в системе просто нет. Вот эксперт завел блок Регулярно его ведет. Но новых подписчиков не привлекает. Ни бесплатными, ни платными методами. При таком подходе число записей на первую встречу будет сокращаться от недели к неделе, просто потому, что все, кому услуга может быть интересна, уже записались. Нужна новая кровь, регулярный трафик. Иногда проблема с трафиком — это просто проблема с трафиком, и не нужно разбирать всю систему, чтобы ее решить. Ещё одна особенность элемента трафик — если его какое-то время нет, вся система начинает ржаветь, быстро устаревает, и её приходится сдавать в утиль. Без трафика легко застрять в собственных иллюзиях и оторваться от реальности. Без него навыки упаковки, ведения первых встреч, наработки активов атрофируются. Так какой же он здоровый, системный трафик? Первое. Системный трафик управляемый, то есть подконтрольный вам. Он не стихийный, он создается вашими осознанными, регулярными действиями. Так, когда я начинала вести блог, каждую неделю у меня был запланирован взаимный пиар и прямой эфир с другим экспертом, у которого есть в блоге моя целевая аудитория. Это позволяло мне бесплатно получать новую аудиторию. Регулярное участие в экспертных марафонах и последующая чистка аккаунтов от неактивных подписчиков и еще один способ работы с трафиком. Каждый месяц я участвовала в одном-двух марафонах. Позже я стала выделять деньги на таргетированную рекламу, официальную рекламу в соцсети. До сих пор я считаю этот способ один из самых управляемых. Мне понятно, сколько я должна потратить на рекламу и сколько я получу целевых подписчиков с нее. Это делает весь процесс подконтрольным, как я и люблю. Второе. Стоимость лида низкая. Лид – это потенциальный клиент, который проявил интерес к вашим услугам и поделился контактами – телефоном, электронной почтой или профилем в соцсетях. Потенциальный покупатель, который только задумал обратиться к вам, это еще не лид. Им он станет, когда позвонит – оставит заявку на консультацию или совершит иное целевое действие. Бизнес отличается от хобби тем, что в бизнесе мы считаем стоимость лида чтобы избежать кассового разрыва. Как насчет попрактиковаться в этом? Дано. Доходимость до первой встречи-знакомства — 50%. Конверсия первой встречи-знакомства — 50%. Средний чек — 20 000 рублей. Зарплата таргетолога — 25 тысяч рублей какая стоимость лида для вас допустима считаем из восьми человек которые к вам записались у вас купят в среднем двое и вы заработаете 40 тысяч рублей из них 25 тысяч рублей вы отдадите как зарплату таргетологу останется 15 тысяч рублей в случае если стоимость лида составляет 2000 рублей на привлечение 8ми рядов уйдет 16 тысяч рублей При таком раскладе у вас останется минус 1 000 рублей. Вы вроде и заработали 40 000 рублей, но потратили больше. Я это называю ИБД – имитация бурной деятельности. Много работы, а выхлоп отрицательный. И здесь либо стоимость лида для вас должна быть ниже, над этим нужно работать с таргетологом совместно, либо стоимость ваших услуг нужно повышать, либо повышать конверсию в доходимость и конверсию первой встречи знакомства. Бизнес жесток, но всегда укажет на зоны роста. Главное – заметить их. Третье. Трафик быстро окупается. То есть между тем, как вы заплатили за трафик, и тем, как вы заработали на привлеченных клиентах, проходит минимум времени. К примеру, в момент написания этой книги я тестирую гипотезу мастер-класса с темой «Первые клиенты в частной практике без вложений». В моей идее практик, у которого нет клиентов, видя анонс этого продукта, легко его купить тут же, потому что польза, которая анонсирована на сайте мастер-класса, многократно превосходит его стоимость. Как предприниматель, благодаря этому продукту я хочу закрыть сразу несколько задач. Привлечь новую аудиторию и окупить расходы на трафик тут же, сформировать впечатление новой аудитории обо мне как о человеке, который превосходит ожидания, Человеке, у которого ценность продукта всегда превосходит его стоимость. И познакомить человека с моей образовательной линейкой. Конечно, в мастер-классе я упомяну про Академию продвижения и чем она может быть полезна. Старайтесь окупать трафик максимально быстро. Если вы привлекаете подписчиков, а после ничего им не продаете месяцами в надежде потом разом запустить дорогостоящий продукт и сделать хорошую выручку, поверьте, это плохая идея. Подписчиков нужно приучать покупать у вас, начиная с небольших качественных продуктов. Так им будет проще затем принять решение о более крупной покупке. Возможно, подробнее про запуски образовательных продуктов я расскажу в следующем своем курсе или книге. Очень уж много ценного опыта у меня скопилось на эту тему. Четвертое. Лиды целевые. Это значит, что люди, которые к вам приходят действительно обладают потребностью в ваших услугах. Нет ничего более грустного, чем аккаунт в соцсетях, заполненный нецелевыми лидами. У эксперта в таком аккаунте складывается ощущение, что его услуги никому не нужны, да и сам он никому не нужен. Анонсирует продукт – и тишина. Приглашает на тренинг – и тишина. А вот какую помаду купила, каким стиральным порошком пользуется – вот на это тонны реакций. На деле проблема не в том, что эксперт никому не нужен, а в том, что аудитория не его. Целевые лиды всегда дороже нецелевых, но лучше мало целевой аудитории, чем много нецелевой. Не гонитесь за цифрами, преследуйте качество. Обеспечив здоровый, целевой трафик, вы легко закроете свою потребность в клиентах. Подчеркну еще раз. В момент, когда вы запускаете трафик, например, оплачиваете рекламу, Проверьте всю вашу систему продвижения на предмет багов, иначе даже самый качественный трафик рассыпется, как песок сквозь пальцы. Баг других элементов. Я горжусь своим отцом и уважаю его способности к починке автомобилей, но, сказать по правде, даже после заправки бензином машина чаще не ехала, чем ехала. И дело тут, как вы понимаете, было не в качестве топлива. «Папа, если ты слушаешь эту книгу, знай, я очень-очень тебя люблю». Выйдем из метафоры и посмотрим, как это выглядит в реальности. Анна, начинающий коуч. Она даёт рекламу на свой блог и потратила на неё уже несколько сотен тысяч рублей, а в итоге ни одной записи на первую встречу знакомства, ни одной продажи, да и охват в блоге не особо растёт. К сожалению, случай это не такой редкий, как хотелось бы. С таким запросом ко мне часто приходят на консультации или сразу в Академию продвижения. И вопрос этот «Что я делаю не так?» Этот вопрос может поставить в тупик того, кто не владеет системой продвижения. Но мы-то с вами уже изрядно прокачались в системности. Теперь вы понимаете, что баг может спрятаться в любом из восьми элементов системы. Одна шестеренка сломана или не состыкуется с другими — И весь механизм не едет, сколько бы трафика вы туда не пускали. Напоминает сито. Сколько бы вы ни вылили в него воды, больше от этого в нем не станет. Поэтому, как только у меня спрашивают, что я делаю не так, мысленно у меня в голове предстает колесо продвижения. Я понимаю, что для ответа на этот вопрос мне нужно задать множество вопросов для диагностики каждого из элементов системы. От мышления до трафика. Вопросы, которые точно нужно задать, чтобы выявить причину проблем с трафиком, вы можете найти в таблице в PDF-приложении к этой аудиокниге. Источники трафика. Окей, Маша, трафик нужен. Где его брать? Все проще, чем кажется. Источники трафика будут зависеть от ваших каналов в связи с аудиторией. К примеру, если вы упакованы и продвигаетесь в социальных сетях, Используйте способы привлечения аудитории, которые приняты в выбранном вами канале. В разных соцсетях это могут быть разные способы, в зависимости от того, какие возможности в принципе предлагает сеть для набора новых подписчиков. В Танчате это одни способы, во ВКонтакте другие. В запрещенных сейчас соцсетях – третьи. В целом все источники трафика в соцсетях можно разделить на платные и бесплатные. Платные. Официальная реклама, реклама у блогеров, реклама в сообществах. Бесплатные. Взаимный пиар, совместные прямые эфиры, комментинг, хэштеги, совместные посты для обмена аудиторией, виды контента, которые показываются всей аудитории соцсетей, а не только вашим подписчикам. Раньше это были посты, потом рилсы или истории. Что будет дальше, неизвестно. Важно понимать, что в случае использования бесплатных источников трафика вы также платите, но не деньгами, а своим временем. Вам также нужно вкладываться для привлечения трафика, предпринимать активные действия. В случае с платной рекламой процесс увеличения аудитории можно полностью или частично автоматизировать и делегировать, скажем, менеджеру по закупке рекламы или таргетологу. В случае с бесплатной рекламой это сложно или практически невозможно. Выбирайте источник трафика в соответствии с имеющимися у вас ресурсами и вашими сильными сторонами. Располагайте временем, не любите создавать контент, нет денег на официальную рекламу, комминтинг вам в помощь. Любите создавать контент, есть деньги, но больше ни на что нет времени, закупка рекламы или официальная реклама вам точно подойдет. Нюанс. При закупке рекламы у блогеров обращайте внимание на наличие вашей целевой аудитории и анализируйте блоги прежде, чем вносить оплату. Вот пример того, как ученица Академии продвижения Майя Ставицкая, психолог, сексолог, специалист по психосоматике и коуч, привлекает трафик. Даже после прохождения нескольких профессиональных обучений у Майи был синдром самозванца. Я считала, что не имею права заниматься тем, что делаю. «Я постоянно училась, не знала свою целевую аудиторию совсем. Максимум было один-два контракта», — сказывает Майя. За время обучения на курсе Майе удалось определить себя как специалиста. «Ушел страх, что не будет клиентов. Сейчас с легкостью работаю и могу выбирать клиентов. У меня есть полное осознание, что цена влияет на результат клиента. Подняла цены на консультации, уверенно их озвучиваю». В сентябре заключила пять долгосрочных контрактов. Начала вести YouTube-канал. Снимаю рилс. Провела курс по проработке денежных блоков через телесные практики. Набрала группу из десяти человек. Трое из них купили консультации. Еще одна история про Ольгу швиденко Ольга — коуч, наставник для экспертов и тоже выпускница Академии продвижения. Рост Ольги я сопровождала лично. Она была на СВ-тарифе со мной. Бывает так, что клиенты есть, а как привлекать новых — непонятно. С этой задачей и пришла Ольга. Не было выстроенной системы продвижения, не знала, как делать прогрев, чтобы купили продукт. Не было четкого позиционирования, не знала, как набрать клиентов на наставничество. Доход от коучинга и психологии составлял 150-200 тысяч рублей нестабильно. «Я не знала, как доносить ценность своих услуг», — рассказывает Ольга. 300 новых целевых подписчиков набрала Ольга за время обучения благодаря тому, что проработала свою целевую аудиторию, научилась продавать и доносить ценность своих услуг. «Только в августе услуг я продала новым клиентам на 720 тысяч, не считая своих постоянных клиентов», — рассказывает Ольга. По-моему, прекрасный результат, который был бы невозможен без грамотной работы с трафиком. Если ваш канал связи с аудиторией, нетворкинг, увеличивайте количество и качество мероприятий, которые посещаете. Если ваш канал спикерство наймите пиар-службу, которая будет планировать вам выступления, либо договаривайтесь о них самостоятельно, сразу на несколько месяцев вперед. Главное, чтобы источник трафика не иссякал, работал на вас постоянно. Как вы помните, до естественного запуска сарафанного радио нам нужно 2-3 года качественной работы с клиентами. До этого момента работайте над увеличением конверсий в запись к вам на сессию в заключении долгосрочного контракта на первой встрече знакомства, в отзывы и кейсы клиента. Со временем вы заметите, что вас рекомендуют все больше, продвижение отнимает все меньше времени, и люди узнают о вас без вашего вовлечения в этот процесс. К этому мы и стремимся. Причем тут проявленность? Проявленность очень связана с трафиком. Трафик, по сути, это результат готовности проявляться на незнакомую с вами или, как еще говорят, холодную аудиторию. Представьте, что вам нужно выйти в толпу незнакомых людей и рассказать, чем вы занимаетесь и чем можете быть полезны. Хотят ли они вас слушать? Интересно ли им на самом деле? Что, если они будут агрессивны? Что, если захейтят вас? Готовы ли вы к этому? Помню, по неопытности я взяла таргетолога, который настроил рекламу в соцсети на мои услуги и в рекламном макете допустил ошибку. Написал не «приглашаю вас», а приглашаю Узнала я об этом из нескольких оскорбительных сообщений мне в личные сообщения от людей, которые эту рекламу увидели. «Как они меня называли? Рассказывать в красках я не буду». Скажу лишь, что холодная аудитория изначально к вам не настроена тепло и позитивно, и к этому нужно быть готовым. Готовность заявить о себе и готовность выдерживать любую реакцию людей на ваши слова обеспечивает вам регулярный трафик. Так здоровая проявленность дает вам возможность расти и зарабатывать. К счастью, проявленность можно прокачать в личной работе с коучем и с психологом. Также над этим мы работаем в Академии продвижения. Линейка продуктов практика. Вы можете привлекать аудиторию двумя путями. Прямой рекламой на ваши долгосрочные услуги или же рекламой на небольшой, недорогой продукт в вашей образовательной линейке. Как показывает мой опыт и опыт моих учеников, второй подход выгоднее, и вот почему. Потребность в услугах помогающих практиков у вашей целевой аудитории может быть неосознанно или не до конца сформирована. Людям часто нужно время, чтобы прогреться к приобретению ваших дорогих услуг, понять, что им нужна работа со специалистом, при этом именно с вами. Для этого здорово дать потенциальным клиентам возможность соприкоснуться с вашей экспертностью, заодно прогреться к переходу на возможность приобретения ваших услуг. Для этого вы можете разработать бесплатный или недорогой продукт в вашей образовательной линейке, которые будете давать людям за подписку на вас в социальных сетях или за контакты в базе данных email рассылки После того, как человек получит ваш продукт, изучит его. Он будет лучше понимать, чем вы можете быть ему полезным. Разумеется, это возможно, когда ваш продукт сделан качественно. Бесплатный продукт, недорогой продукт, а затем основной продукт – это простейшая продуктовая линейка помогающего практика. И недорогие, и бесплатные продукты могут быть представлены в разных форматах. Видео, лекция, бебинар, мастер-класс, интенсив, мини-курс, курс, марафон, гайд, подкаст, скринкаст и другие. Либо текстовые – workbook, чек-лист, мини-книга, книга, тест, мануал, рассылка журнал, шаблон и другие. Как это выглядит на практике? К примеру, у меня есть тест на систему продвижения, который вы можете пройти абсолютно бесплатно и получить рекомендации по продвижению. Взамен вы оставляете ваши данные, e-mail и имя. Так вы попадаете в мою базу рассылки. QR-код, ведущий на тест, вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Далее, в зависимости от моментов, которые вам стоит улучшить в системе продвижения, вы получаете персонализированное предложение пройти мастер-класс или посмотреть полезный урок. На мастер-классе, помимо полезной информации, вы узнаете об Академии продвижения и о том, как она может помочь вам решить вашу задачу системно, а не разово. Таким образом, тест — это мой бесплатный продукт, мастер-класс — бесплатный или недорогой, и Академия продвижения — основной продукт. В вашем случае основным продуктом может быть ваше долгосрочное сопровождение. Еще один бесплатный продукт, который сейчас у меня есть, один из реальных уроков Академии продвижения, который я сделала открытым. Юар-код, ведущий на урок, вы также можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Часто меня спрашивают, может ли являться бесплатная консультация первым продуктом в линейке. Мой ответ – может, но я не рекомендую такой подход. Для первого касания с клиентом больше подходят продукты более автоматизированные, не требующие вашего личного вовлечения, как те, что я перечислила выше. Бесплатная консультация может быть следующим шагом после изучения бесплатного урока или, к примеру, гайда. В таком случае люди на консультации к вам будут приходить уже более теплые, знакомые с вами и вашим подходом, что обеспечит более высокую конверсию в продажу долгосрочного сопровождения. Подведем итоги. Первое. Трафик – топливо для вашей системы продвижения. Мы заливаем его тогда, когда все остальные элементы уже выстроены, чтобы проверить жизнеспособность системы. Второе. Если трафика нет, система продвижения не работает, какой бы идеальной она ни была. Но даже если система не идеальна, но в ней есть трафик, она будет работать. Третье иногда проблема с трафиком это просто проблема с трафиком и не нужно разбирать всю систему чтобы ее решить четвертое здоровый трафик управляемый с низкой стоимостью лида быстро окупается лиды в нем целевые пятое целевые лиды всегда дороже нецелевых, но лучше мало целевой аудитории чем много нецелевой. не гонитесь за цифрами преследуйте качество шестое В момент, когда вы запускаете трафик, например, оплачиваете рекламу, проверьте всю вашу систему продвижения на предмет багов. Иначе даже самый качественный трафик просыпется, как песок, сквозь пальцы. Седьмое. Источники трафика всегда зависят от ваших каналов связи с аудиторией. Восьмое. В случае использования бесплатных источников трафика вы также платите, но не деньгами, а своим временем.